— То есть как исправить? Вы что, доктор, позвольте поинтересоваться? Ехидно и с сарказмом поддел меня могильный. В палату вошел еще один из кулап. Что у вас, — передал Пивич? Да вот, Иван Петрович, Есаул собрался провести осмотр раны. — Старший полковой доктор Генгольц Иван Петрович. — Что вас не устраивает, господин Исаул? Немец уставился на меня с холодным любопытством.